Глава пятая Строго одетая, по одному из самых формальных местных канонов, девятый претор ждала ровно там, где мы и договаривались. Стояла, делая вид, будто внимательно разглядывает фасад ближайшего дома. Несмотря на то, что я вышел немного заранее, оговоренного времени встречи, она пришла еще раньше». «Доброе утро, уважаемая», — поздоровался я с приветливой улыбкой на лице. «Надеюсь, что так». Несмотря на бодрый и здоровый вид, в голосе Омы Айта Хаяси слышалась застарелая усталость. «Надеюсь, что добрая». Она оглядела меня с ног до головы, особое внимание уделив моей походной обуви, большим сумкам на плечах и поддоспешнику, который сейчас мной использовался как верхняя одежда. Еще дольше ее взгляд задержался на копье, наконечник которого по всем правилам стражи был плотно обмотан тканью. «Доброе утро, тетушка Ом-Ай!» Выглянув из-за моей спины, немного сбивчиво поздоровался с дамой Аун. Девятый притор посмотрела на юношу таким красноречивым взглядом, что я поспешил пояснить. Он просто провожает. «Доброе утро, молодой Аун-Дуань!» После моих слов дама кивком поприветствовала мальчишку, Но это было сказано таким формальным строгим тоном, что тот тут же спрятался за меня снова. — Мы следуем тому маршруту, о котором договорились ранее? — повернувшись ко мне, спросила чиновница. — В основном да, но с одним небольшим дополнением, — ответил я. — Каким дополнением? — она так эффектно закатила глаза, услышав мои слова, что ее мимике в этот момент позавидовала бы, наверное, и ее лань с ее актерским призванием. Насколько помню архитектуру Триеса, стоило мне произнести это название, как уголки губ Ом и Ай дёрнулись в раздражении, но она сдержалась и продолжила слушать. На нашем пути, между зданием цеха проходчиков и храмом всех богов, находится улочка, где располагаются магические лавки. Мне бы хотелось закупиться походной бытовой магией. В Пятиградии столь простые вещи продают намного дороже, кивнула девятый претор, который полностью устроила мое пояснение. «Но надолго мы там не задержимся». «Зашли и вышли, зашли и вышли, омай ничего более», склонив голову как можно более искренне улыбнулся я. «Тогда не будем терять время», вернула мне улыбку дама и первая зашагала вперед. Видимо, Омай немного пугала Ауна, потому как обычная чрезмерно говорливая мальчишка за всю дорогу не проронил ни слова, словно он какое-то молчаливое привидение. Зато, в отличие от юноши, девятый претор болтал за всех нас с избытком. Как и любой политик, она могла бесконечно говорить на любые темы и одновременно ни о чем. Вначале мне показалось, что она разговаривает из вежливости, чтобы не повисло неловкого молчания, но уже через пару минут понял, что не все так просто. «Госпожа Тахаяси своей болтовней ни о чем», провоцировал меня на ту или иную реакцию от риеси и времени, проведенном мной в городе. Словно заботливый гид, расспрашивающий туриста, все ли ему понравилось за время визита. Только вот на самом деле ее все эти детали, скорее всего, волновали мало. В этом мире любой мог в теории дорасти до героического витка. И если он затаил на вас злобу, то после того, как станет достаточно могущественным, может вернуться и отомстить. Конечно, реальность от теории отличалась разительно, и на легендарный виток выходил примерно один из миллиона, но шанс на такой исход был всегда. Да и я, выиграв турнир великого цеха алхимиков, явно выделялся из средней массы. Ома Ай мыслила просто, но одновременно логично для своей должности. Это сейчас гость города Рейвен никто на фоне сильных мира сего. Но кто знает, до чего он дорастет лет через десять. Судя по тому, что он продемонстрировал, он из тех, кто, если не убьется раньше, точно достигнет героического витка. Так лучше сразу понять, не затаил ли он злость и обиду на наш город». Конечно, могло быть и так, что все эти мои мысли были не более чем выдумкой, а госпожа Тахаяси болтает со мной из-за банальной вежливости. Но мне кажется, что, идя сейчас рядом, ОМАЙ просто хорошо выполняет свою работу, ни на миг не забывая о своих обязанностях. Здание гильдии проходчиков в Триесе не только располагалось на центральной площади города, стоя тем самым в одном ряду с сенатом, муниципалитетом, храмом всех богов и ареной, но и выглядело подобающе, словно сошедший с картинки античный дворец. К его входу вела широкая мраморная лестница, а фасад украшали резные каменные колонны. Официально принято считать, что на Айне есть три великих гильдии или цеха. В данном случае эти названия выступали синонимами. И эти три организации правда выделяются на фоне остальных своим масштабом, силой, порядком, И структурой. Но даже на фоне этой большой тройки цех проходчиков стоит особняком. К примеру, несмотря на то, что гильдия алхимиков насчитывает в своих рядах несколько тысяч человек и имеет представительство или торговые посты почти по всему Айну, этот цех не объединяет всех алхимиков мира. Треть от тех, кто занимается этой профессией в лучшем случае. Большинство же алхимиков работают на себя или организовались в куда меньше, обычно по географическому признаку, малые гильдии. Что же касается цеха артефакторов, то наименование «Великой гильдии» он получил скорее из великолепной организации, а также того, что был единственным на всем Айне, кто еще задолго до появления землян разрабатывал и как-то сохранял хоть какие-то стандарты. Да, в их рядах тоже числилось больше тысячи мастеров — Но на фоне всего мира это была, по сути, капля в море. С цехом проходчиков ситуация совсем иная. Эта организация по-настоящему масштабная. Даже на Земле она была бы одной из крупнейших. Если в гильдии алхимиков состоял только каждый третий из алхимиков, а в гильдии артефакторов хорошо, если каждый пятый из мастеров то в гильдии проходчиков состояло 99% тех, кто избрал это дело своей профессией. По самым приблизительным подсчетам, в цехе проходчиков, если считать весь континент, числилось более 7 миллионов человек. Также цех проходчиков отличался от остальных великих гильдий тем, что практически не имел четкой структуры и единого руководства. Это скорее было чем-то похожим на гигантский профсоюз, который занимался защитой интересов проходчиков по всему миру. Также этот цех следил за тем, чтобы и сами проходчики соблюдали принятые правила и договоры. Что-то вроде глобальной сетевой структуры, которая в основе своей имеет единый свод правил и уложений. По сути, каждый филиал этого великого цеха выступал во многом как независимое сообщество. Иногда даже бывало, что два филиала в соседних городах или странах враждовали между собой. Но подобная ситуация была скорее исключением, чем всеобщим правилом. Каждый проходчик, состоящий в цехе, получал множество преференций. Пониженное налогообложение, скидки, защиту от властей по возможности и также многое другое. А в ответ он должен был всего-то соблюдать свод правил и оплачивать небольшой процент от всего добытого в цех. И этот процент в разы меньше налоговых скидок. Так что был совсем необременительным. Также во многих городах цех проходчиков выступал в качестве того, что мы, земляне, назвали бы столом заказов. Любой житель мог прийти в здание гильдии и разместить свое объявление на доске найма. Из-за структуры данжей и их отката большинство проходчиков часто были свободны от выполнения своей основной работы и с радостью брали сторонние заказы. Эти заказы могли быть абсолютно разными: от сезонной помощи фермерам в сборе фруктов, до охоты за головами или монстрами. Разумеется, как и любая структура, даже столь аморфная и разделенная как цех проходчиков, эта великая гильдия стремилась к централизации, но пока за всю историю Айна никому это так и не удалось. Можно даже сказать, что никто и не был близок к подобному объединению, хотя попытки были и много. Но в основном они не заканчивались ничем большим, нежели объединением нескольких соседних филиалов под одним управлением. Остановившись перед мраморной лестницей, обернулся Коме-Ай. Та всем своим видом показала, что подниматься не будет и подождет меня здесь. Скинув сумки на мостовую, оставил свои вещи под присмотром девятого претра и шагнул на ступени. А он явно порывался сходить со мной, но был пойман под локоток, Похожими на стальные пальчиками госпожи Хаяси, и скривившись от боли, тоже остался на месте. Вручил ему копье, чтобы тот чувствовал себя полезным, и, развернувшись, зашагал вверх по лестнице. В отличие от частных и даже государственных структур, филиалы великих гильдий работают круглосуточно. Когда бы ты в них ни зашел, даже самой глубокой ночью, всегда найдешь там как минимум дежурного. Поэтому, несмотря на столь раннее время, в здании цеха проходчиков было относительно многолюдно. Основную массу народа составляла довольно шумная группа, состоящая из полной дюжины проходчиков бронзового ранга. Судя по всему, они провели в гостинице при филиале ночи и сейчас, как можно было понять из их громких разговоров, собирались совместно выдвигаться на зачистку какого-то особо сложного подземелья, которое было близко к перенасыщению, и находилась в ближайших к Триесу пригородах. Также у самого входа сидели в удобных мягких креслах два седых проходчика. По виду им было немного за 50 каждому. В этом не было ничего необычного. В филиалах цеха в основном работали проходчики-ветераны, которые уже отошли от активных зачисток данжей. Тем не менее, невзирая на довольно приличный возраст, эти двое, сидящие у входа, вполне могли не только постоять за себя, но и урезонить большинство хулиганов, так как оба стояли на стальной ступени великой спирали. Как только я переступил порог, эти два седых воина повернулись ко мне, но даже не встали со своих мест. Просто оглядели меня с головы до ног, явно узнали во мне победители турнира гильдии алхимиков, многозначительно переглянулись друг с другом и больше ничего». В отличие от шикарного фасада, внутри здания обстановка была намного более простой. Можно было даже назвать ее спартанской. От входа сразу, без каких-либо переходов, начинался просторный открытый холл. Площади этого помещения хватило бы, чтобы без труда вместить полноценную баскетбольную площадку. Мебели минимум, а из всех украшений, только размещенные в рамках, тянущиеся вдоль всех стен, уложения проходчиков. Каллиграфическим почерком выведены строки устава цеха, каждая из страниц которого и была размещена на стенах. Правила, которые не менялись уже многие сотни лет с самого падения. Разумеется, в каждом филиале, помимо данных уложений, были и свои обычаи, но их никто не выносил на всеобщее рассмотрение и на стенах не размещал. Из центрального холла выходили три широких-высоких двери. Одна, скорее всего, вела на общий склад, вторая — в гостиницу, а третья — в служебные помещения. Общий внутренний архитектурный дизайн филиалов проходчики старались соблюдать единым везде. Конечно, не всегда это получалось, но к этому стремились. Причем подобное нигде не упоминалось в уложении, но было чем-то вроде устоявшейся общей традиции. В противоположной от входа стороне располагалась массивная стойка, которые позавидовали бы даже самые большие бары. На ближней к стойке стене не висели страницы уложения, там размещались объявления найма. Любой местный житель мог внести небольшой взнос и разместить свое объявление, изложив в нем суть предлагаемой работы. Правда, прежде чем данное объявление будет помещено на стену найма, его проверят на соответствие требованиям уложения проходчиков. Не успел зайти в зал и сделать несколько шагов, как ко мне тут же подбежала очень красивая юная девушка. Одета она была строго и формально, но при этом все равно выглядела немного вызывающе, как школьница в форме, подвернувшая юбку, чтобы оголить бедра. Непроизвольно улыбнулся, так как появление этой девушки вызвало обострение воспоминаний будущего. В филиалах цехопроходчиков работали два типа людей — Первые — это отставные, отошедшие от зачисток данжи ветераны. Они и занимались основной работой. Второй типаж — как раз вот подобные очень красивые молодые девушки, которые служили как бы лицом филиала и занимались сопровождением и помощью посетителям. Они даже не состояли в самой гильдии и не были записаны в книгу. Причем то, что помощью и сопровождением должны заниматься именно молодые и красивые — Ни в каком уложении прописано не было. Но, тем не менее, в какой бы филиал ты ни пришел, в любой части Айна всегда будет так. На самом деле, подобный нюанс объясняется просто. Многие семьи не из богатых, желая выдать своих дочерей повыгоднее, отправляли их на работу в филиалы цехопроходчиков. Филиалы часто посещали одинокие и перспективные проходчики. Их и пытались охмурить эти девушки. Причем никакого разврата или проституции. Тут все было строго. Замуж и точка. В итоге текучка подобных помощниц в каждом из филиалов была огромна, но желающих занять освободившееся место было еще больше. Подобное выгодно как семьям, посылающим дочерей сюда работать, так и самому цеху, который получал почти бесплатную рабочую силу. При этом все девушки работали с усердием и желанием, так как понимали, что ленивую любительницу бить баклуши никто приличный замуж не возьмет. Отсюда и вот такой казус с одеждами. Сам дизайн одежды помощниц стандартен и довольно строг. Но при этом каждая из девушек старается выделиться и добавляет что-то свое. В большинстве филиалов на подобные вольности персонала смотрят сквозь пальцы. Вот и сейчас встретившая меня девушка щеголяет глубоким разрезом юбки до середины бедра. Девушка, видимо, работала уже не первую неделю, так как быстро пробежала взглядом по моим одеждам, сразу отметила отсутствие знака цеха и наличие сквайрской броши. При этом она, видимо, не интересовалась боями и ни разу не ходила на арену, то есть меня лично, в лицо, не узнала. «Чем могу помочь уважаемому господину?» Формально поприветствовав меня, девушка поклонилась, как полагается, при встрече с благородным. Не пройдет полугода, и такие девушки-помощницы обзаведутся бейджиками со своими именами, одно из новшеств, привнесенных землянами, которые местные примут с радостью. Сопроводите до приемной стойки. Сказав это, я жестом указал, чтобы девушка пошла первой. С огромным удовольствием, господин. Открыто улыбнувшись, девушка развернулась и, помахав мне рукой, пошла вперед. Разумеется, мне не нужна была помощь в столь простом деле. Но идущая впереди девушка с глубоким разрезом платья и отличной фигурой радовала глаз. И я просто не мог пройти мимо такого, пусть и мимолетного соблазна, чтобы понаблюдать за ней, пока она идет впереди. Думаю, и сама девушка прекрасно понимала, почему ее попросили о подобном сопровождении. Уж слишком откровенно она виляла бедрами при ходьбе, чтобы списать это на ее обычную походку. «Доброе утро». Подойдя к стойке, я поздоровался с высокой женщиной средних лет. В отличие от девушек-помощниц, эта дама была одета по-походному просто, но при этом очень аккуратно. Также на ней был боевой пояс, правда, с пустыми ножными, а на ее шее, на отдающей булатом ленточке, висел знак цеха. Именно эта женщина, видимо, была сегодня основной дежурной по рецепции. Ей помогал сидящий на табурете маг, Примерно того же возраста, что и сидевшие у входа. Разумеется, эта пара меня заметила сразу, как только я вошел в холл, но сделали вид, что обратили на меня внимание только когда я с ними поздоровался. Мак холодно кивнул на мое приветствие, даже не вставая, а вот женщина, стоящая за стойкой, приветливо и располагающе улыбнулась. Она была внешне чем-то похожа на ому-ай, только моложе и явно более доброжелательна. «Доброе утро, Ом Рейвен, ответила она на мое приветствие с располагающей и открытой улыбкой. «Чем могу помочь чемпиону турнира гильдии алхимиков?» Та самая группа проходчиков бронзового ранга, на которую я обратил внимание от входа, тоже заметила меня и, судя по всему, также узнала. На какое-то время их разговоры затихли, и они принялись разглядывать меня с нескрываемым любопытством. «С радостью приму вашу помощь в моем вступлении в великий цех проходчиков». Прямо и без лишних расшаркиваний, сказал я. Так как говорил это, не понижая голос, мои слова услышали все в холле, и также все, с изрядной долей удивления, принялись рассматривать меня еще внимательнее. Даже сидящий до этого на табурете Мака Пала, с легким кряхтением встал на ноги и, всмотревшись в мое лицо, высказался. «К нам?» «Точно! А почему не к алхимикам?» «Потому что куда вступать — это мое личное дело», — резко, но при этом спокойно ответил я, выдержав тяжелый взгляд мага. «Ваше право!» Завершив борьбу взглядов, маг первым отвел глаза и, пожав плечами, совершил магический пас над стойкой. Как только легкая, едва заметная, которую я бы не разобрал, если бы не надетый на мне орочий пояс, магическая волна прокатилась по стойке, столешница разошлась в стороны, и на свет появилась книга цеха проходчиков. Или просто книга. Если кто-то где-то говорит «книга», не уточняя ничего больше, то речь идет именно об этой артефакт, по преданиям, созданный еще до падения лично Ишидом, божеством ритуальной магии, планирования и мудрости. Эта книга всегда одна, и ее одновременно много. В каждом филиале цеха проходчиков есть эта книга, а точнее, одно из ее проявлений. В прошлом цикле Морфей предположил, что книга проходчиков — это единый многомерный артефакт, а мы лишь наблюдаем его проявление в нашем физическом трехмерном мире. И этих проявлений может быть сколь угодно много, при том, что сама книга реально одна. Все, что записано в любом проявлении книги, в то же мгновение проявляется во всех других ее проявлениях. В этой книге хранятся данные обо всех проходчиках, записавшихся в цех. Не только о тех, которые сейчас в нем состоят, но и о тех, кто когда-либо был записан в гильдию. Даже если эта запись была занесена сотни лет назад, она сохраняется. Будь эта книга обычным бумажным томом, ее размеры было бы сложно представить, а найти в ней что-то конкретное и вовсе невозможно. Внешне же книга выглядела как массивный, серьезный фолиант длиной в метр, шириной в 70 и толщиной в 20 сантиметров. Ее обложка словно отлита из гибкого листа серебра, а страницы белоснежны, будто созданы из самого чистого снега, собранного с самых высоких гор. И у каждого проходчика цеха в этой книге есть своя личная страница. На самом деле с этим артефактом работать было несложно. Любой из землян, пройдя определенную настройку, легко мог пользоваться этой книгой. Нам, привыкшим к планшетам, виртуальным помощникам и другим схожим технологиям, это удавалось в разы легче, нежели местным, из которых многие не могли освоить работу с книгой. Проведя рукой над закрытым томом, дежурный макс сказал «Открыть новую страницу». Флент послушно раскрылся, его страницы зашуршали в воздухе, переворачиваясь словно в бешено вращающемся калейдоскопе но уже через пару секунд страницы закончили движение, и книга, как могло показаться, открылась ровно посередине, надевственно чистая от каких-либо записей страницы. «Представьтесь», — подняв на меня взгляд, произнес Мак. Он знал мое имя, но таково требования регламента. «Рэйвен Сетла, сын Александра». Мак не доставал кисточку или карандаш, его ладонь зависла над страницей, он что-то прошептал, и на белоснежной артефактной бумаге появилась первая запись. «Приложите ладонь к своей странице. Мне пришлось сделать шаг, прежде чем я прикоснулся к книге. Ощущение от этого прикосновения, словно ты дотрагиваешься до насыщенной электричеством поверхности. Даже волосы на руке встали дыбом. Ранг, сталь», — зафиксировал маг. «Да, книга способна точно определять ранг того, кто прикасается к своей странице. Причем, в отличие от других артефактов, ее не обмануть и не ввести в заблуждение никаким образом». Как только мой ранг прозвучал вслух, женщина за стойкой открыла ящик и принялась в нем копаться. «Желаете внести на свою страницу имена своих учителей?» — формально поинтересовался Мак. «Максимум два имени». «Желаю», — подтверждаю я. «Два имени. Первое. Эндер из Лагарода. Записано». «Второе. Я долго сомневался, но, идя сюда, этим утром решился. Пропустить это имя в записи было бы глубоко неправильным, поэтому сказал. Ронин из Церна». «Записано», — подтвердил маг. «Два имени из двух. Графа заполнена». Дежурный проходчик снова поднял голову. «Наставление цеха вам знакомо?» «Да». «В каких-то филиалах экзаменуют новичков на знание устава. В каких-то на это закрывают глаза». «Впрочем, на рангах от стали и выше этот вопрос всегда формален. Потому как местные небезосновательно считают, что раз человек поднялся так высоко по спирали, он точно знает строки уложения цеха проходчиков». «Ом Рейвен. Привлекла мое внимание вторая дежурная. «Не надо, Ом. Вот встану на драгоценный виток. Тогда...» — пожимаю плечами. «Я понимаю, но это формальность». Мило улыбнувшись мне, женщина протянула повязку и знак цеха. Наклонив голову, позволил ей надеть на меня ленту с стальной полосой и знаком цеха проходчиков. Когда наши лица сблизились, дама прошептала. «Вы не обращайте внимания на омангуена? По интонации и повороту главы было понятно, что она говорит о своем напарнике за стойкой. Он ставил в гранд-финале против вас и изрядно поиздержался. Отстранившись, женщина тихо засмеялась, прикрыв рот ладошкой. Отсмеявшись, она снова придала своему голосу формальные нотки. «Какая форма платежей вас устроит? Ом Рейвен? Доля или ежемесячный взнос?» «Большинство проходчиков выбирают долю, и только те, кто планирует чистить особо опасные данжи с редкими ресурсами, выбирают второй вариант». «Взнос», — без раздумий ответил я. «На стальном ранге это 25 серебряных монет в месяц». В моей ладони мелькнула монетка и опустилась на стойку. «Взнос за два месяца сразу», — пояснил я. Одетая по походному даму только понимающе кивнула и легким жестом смела золотой в ящик. После чего, повернувшись к своему напарнику, сказала: Занеси в книгу, что оплачен взнос на два месяца вперед. Сделал, недовольно проворчал маг. После чего повернулся ко мне и требовательно произнес: Приложите ладонь к своей странице, и на этом ваша регистрация, как нового члена цеха проходчиков, будет завершена. Вы кое-что забыли. С трудом удержавшись от злой усмешки, произношу я в ответ. «Я забыл». Глаза мага недобро сверкнули, и в его голосе прозвучала уже ничем не прикрытая злость. «Да, забыли, стою на своем». Конфликт погасила в зарудыше, стоящая между нами дама. Она положила ладонь на плечо напарника и тихо сказала. «Ом, Гуен, ом, Рейвен прав». Несмотря на то, что Ом Рейвен не находится еще на каменном витке великой спирали возвышения, как вы, он, как победитель турнира, устроенного одним из трех цехов, имеет право на личные девизы и соответствующую запись этого девиза на своей странице. <кхм> Поняв, что был неправ, Макс сделал вид, что он совсем не злится, и, подняв ладонь над книгой, произнес. «Слушаю». «Долго». Очень долго я думал о том, какой девиз себе взять. Но в итоге решил соблюсти общую канву известного мне будущего. В прошлом цикле, несмотря на то, что первым из землян достиг драгоценного витка Дайс, первым официально получившим девиз стал Нейт. Своим девизом будущий бог войны выбрал довольно известную на Земле фразу. Она была его любимой, как и произнесший ее персонаж земной истории — К которому Нейт относился с изрядным трепетом и пиитетом. Выбрав эту фразу в качестве своего девиза, я не только отдам должное прошлому циклу, но и разозлю Нейта, которому придется выбирать себе что-то иное. А так как вывести из себя будущего воителя входило в мои планы под пунктом 7, я и решил убить двух зайцев одним девизом. Я, Рейвен и Сетла, сын Александра, победитель триестского турнира Великого цеха алхимиков 2003 года от падения, беру себе в качестве девиза следующие слова. Удостоверившись, что меня внимательно слушают, продолжаю. Пришел, увидел, победил.